Но как же экспедиция? Как проберутся без врача эти зеленые юнцы через гнилые болота? Никто из них, кроме Армана, не знает тропиков. Арман, но он все чаще болеет и, кроме того, никогда не блистал умом. Мартель не глуп, но у него нет опыта. И одному ему все равно не справится с Лортигом и Гиоме. А для ривароса сейчас решается вопрос жизни и смерти. Он сможет выкарабкаться, только если рядом будет врач, пусть даже врач, которому он не доверяет. Ясно одно. Нельзя бросать мальчиков. А застрелиться никогда не поздно. Нет, незачем обольщаться, сейчас или никогда. Пройдет еще года три, прежде чем мальчики смогут без него обходиться, а тогда уже будет поздно. У закоренелого Пьянчушки не хватит решимости застрелиться. Он даже не сможет понять, что это необходимо. Им будет владеть одно желание — пить. Все равно дезертировать нельзя. Терпи. Маршан отложил пистолет, расправил плечи и словно застыл. Сейчас, во всяком случае, голова еще работала хорошо. Он отчетливо представил свое будущее. «Жаль, что нельзя еще чуточку ускорить, раз уж нет никакой надежды. Болезнь будет прогрессировать медленно. Он знал наизусть все ее симптомы. Заранее известно, что тебя ждет. И психиатру в таком положении приходится хуже всех. Как через увеличительное стекло изучил ты каждую ступень, ведущую в бездну. И когда настает твой черед, ты знаешь... И через что предстоит пройти, и каков будет конец? Далеко ли зашло его падение? Сколько оно еще будет продолжаться? Скоро ли наступит то состояние, когда уже все равно?» Профессиональным взглядом он пробежал историю своей болезни. Возраст — 54 года. Профессия здоровая, но в последнее время — Приходилось переносить лишение в изнурительном тропическом климате. Наследственность с обеих сторон прекрасная. Сам ничем не болел, здоровье хорошее. Иногда только, когда переутомишься, побаливает печень. Всю жизнь работал с полным напряжением сил. Несколько раз ставил на себе опыты с алкоголем, наркотиками, а также... Нет... Его болезни, возможно, имеют некоторое отношение или шепоты с алкоголем. Как сильно повлияли они. Воздержанная, размеренная жизнь до 44 лет. Потом испытал тяжелое душевное потрясение. 9 недель беспробудно пил, уехал за границу. Уезжая из Франции, внушал себе, что жажда спиртного осталась там, на берегу. 14 месяцев держался. Увидев клумбу Герани, опять сорвался, принял самые крутые меры, снова уехал за границу. Почти 6 лет все шло хорошо. После новой травмы опасный рецидив. Пил 6 недель. В третий раз уехал за границу. Самовнушение не помогло. Крутые меры не помогли. Воспоминания о маргаритке. Жажда спиртного стала постоянной за 13 месяцев срывался дважды, один раз без всякой причины. Новый симптом, постоянная тяга к вину, первый признак хронического, прогрессирующего алкоголизма. Кроме того, постоянный страх. Это было словно удар по голове. Мысли рассыпались дождем искр. Да ведь это же не алкоголизм. «Это страх, всего лишь бессмысленный страх. Ты пил от страха, что запьешь?» Сам не понимая, как, Маршан очутился на ногах и уперся в скалу, чтобы она не качалась. Луна плясала в небе. «Нет, это просто разыгрались нервы». Закрыв глаза, он подождал, пока в груди не перестал стучать молот, потом принялся разбирать свою болезнь дальше. Этот страх одолел его, только когда перестало помогать самовнушение, и он перестал анализировать происходящее. И все же за целых тринадцать месяцев страх только дважды заставил его напиться. «Да разве это та неизлечимая привычка?» против которой он так отчаянно, так безуспешно боролся. — У тебя же ее нет! — закричал он и рассмеялся так, что в скалах ответила эхо. — Ты же осел! Не разобрался как следует! Шарахался от призрака, созданного твоим же воображением, от пустоты! Он нагнулся, поднял пистолет, и, осторожно спустив курок, сунул его за пояс. «С пьянством покончено! Он больше не боится этого!» «Да смешного глупо!» И, набивая трубку, Маршан угрюмо улыбнулся. «Хорошего же дурака он свалял! Он знаменитый психиатр!» А любопытная все-таки ошибка. «Отчего это не пришло мне в голову раньше?» Бормотал он, возвращаясь в лагерь. В Европу экспедиция вернулась в положенное время, но потеряв двух человек. В тропических болотах дизентерия унесла Штегера, а Девинь был убит в схватке с когда исследователи попытались проникнуть в дебри долины реки Укаяли. Гиеме тогда с ними уже не было — С общего согласия его оставили в миссии на Амазонке, и он присоединился к исследователям только когда они возвращались обратно. Три с лишним года непрерывных трудов, опасностей и лишений наложили на каждого свой отпечаток. Дюпре превратился в дряхлого старика, Он мужественно старался выполнять свои обязанности, но мечтал лишь об одном — вернуться во Францию и прожить остаток своих дней на покое. Его напыщенность не выдержала слишком долгих испытаний. Она уступила место простоте, придавшей ему на закате дней ту величавость, обрести которую он всегда стремился. Два последних года экспедицию по существу возглавлял маршан. Арене и Феликс были его помощниками. Все трое старались по мере сил щадить самолюбие Дюпре и держались на заднем плане, почтительно выдвигая различные предложения. А у старика хватало благоразумия не пренебрегать этими предложениями. Маршану эти годы принесли исцеление. Он раз и навсегда избавился от страшного призрака, а огромное Ответственность, которая легла на него, когда его старый друг окончательно сдал, принудила маршана к такому длительному воздержанию, что в конце концов пропала и физическая потребность в алкоголе. Он тоже постарел, но теперь он излечился от недуга и мог ничего не страшать вернуться в Париж. Бартильон возмужал и перестал без нужды рисковать жизнью, чтобы доказать свою смелость, в которой так никто не сомневался. Один только лортик ничему не научился. Потрясение, вызванное историей с соколом, давно забылось, и память его преобразила этот эпизод в волнующее приключение, в котором он, как и переводчик, играл яркую героическую роль ни опасность, ни всеобщее осуждение не могли надолго сбить самоуверенности Лортига. После каждого посрамления она неуклонно и неизменно к нему возвращалась. Загоревший и отрастивший бороду Рене сидел на палубе, перечитывая письма Маргариты, которые они забрали на Мадейре. Новостей у них было мало. Умерла старая Марта, тетя Анжелика проболела всю зиму, Анри, наконец, женился... Отец подготовил новые переводы древнеегипетских папирусов. Только всего и случилось за четыре года, не считая новостей о самой Маргарите. Осложнение удалось окончательно вылечить, и здоровье ее значительно окрепло. Она уже не такая беспомощная, как прежде. Бене смотрел ее еще раз и считает, что теперь она сможет вынести серьезную хирургическую операцию. И этим, так же, как и всем другим, я обязана тебе. В остальном все идет по-старому. Читаю греческих авторов, помогаю отцу работать над книгой и отсчитываю дни твоего отсутствия.